Глава 32. Матёрый волк крался по лесу, осторожно ступая по земле мягкими лапами и насторожённо принюхиваясь. Разведчику никак нельзя было нарушить тишину спящего ещё леса, выдавая своё присутствие. За ним, на приличном расстоянии, ведя в поводу лошадей, шли Мак и ведьма. До границы добрались спокойно. без приключений. А вот дальше скрываться не осталось ни возможности, ни смысла. Сол, спалились, уловив краем глазо фиолетовую вспышку в листве стоящего в метрах в 4 от них дерева, крикнула Фета. Видел, ответил напарник, началось. Маги вскочили на коней и погнали во весь дух в сторону гор. Дебирация им было, может, и не так долго, как предстояло мне с органом. Они летели напрямую к ближайшим утёсам, а мы должны были вернуться тем же путём, что пришли сюда. Тем не менее, какими бы обманчиво близкими ни казались возвышающиеся вдали скалы, к ним ещё надо попасть. В гостевом крыле дворца, в небольшой тёмной комнате, больше похожей на федкину магическую лабораторию, из-за обилия привезённых сюда из Афлаима агрегатов, положив голову на руки прямо за столом, спал человек. Настоящий перед ним подставки запульсировал шар. Дежурный маг пошевелился, неохотно вырывая себя из сна и шатаясь, как от сильного похмелья, шаркая тяжёлыми ногами и потирая заспанные глаза, направился в следующую по коридору комнату доложить об очередной сработки артефакта никакого энтузиазма или служебного рвенья в его действиях не наблюдалось драйвер подъём вяло скомандовал следопыту Глад сегодня была его ночь дежурства у нас очередная пробежка на свежем воздухе следопыт глухо застонал засовывая голову поглубже под подушку водник рухнул в стоящее рядом кресло, откинув голову на спинку. Бедолаги вымотались за эти дни. Им до смерти осточертело бегать, проверять без конца поднимающие ложную тревогу майчки, потревоженные провокациями, которые с завидным упорством и изобретательностью организовывали местные знахари. Ненавижу этот долбаный крайт вместе со всеми его долбаными крайцами, глухо донеслось из-под одеяла. Они же откровенно издеваются над нами. Да понятно, что всё это делается нарочно. Честное слово, если сейчас обнаружится, что некая нежная дамочка собирает в такую рань цветочки, потому что делать это надо именно сегодня, так как луна вошла в какую-нибудь фазу, а ветер подул в нужном направлении, ну или ещё какая-нибудь подобная хрень, я кого-нибудь прибью. Несмотря на строжайший запрет Акселя, прямо придушу собственными руками, вполне физически, даже не используя магию. Может, ну его на хрен. Утром проверим, кого ночь на дворе сейчас в этих дебрях опять ноги переломаем почём зря. И вообще, я уже тапки стёр носиться по чёртовым кустам. Рэйвер наконец высунул нос из-под подушки, пытаясь заставить измотанный бессонными ночами организм проснуться. Ладно, хорош ныть, то хоть всё равно придётся, но бежать сломя голову никто не собирается, и вообще, я бы перекусил. Давай, вставай, пошли на кухню. Чего-нибудь притырим перехватить по дороге. Эх. Глад кряхтя поднялся на деревянные от вынужденной и совсем не свойственной физическим мужам в обычной жизни физической активности ноги и пошёл собираться, добудить остальных. В общем, благодаря диверсиям находчивых местных знахарей сборы уставших следопытов продвигались уныло и неспешно, увеличивая фору во времени для Феты с Солом. «Короче, действуем так. Глад на запад». «Марс на восток, а мы со Стархом на север», раздавал указания Ревер, проверив маяки на входе в лес у южной его окраины и убедившись, что здесь никого нет и не было. Афлаимские маги, смачно ругаясь и призывая все кары небесные на головы местных жителей, разбрелись в заданных направлениях. Дольше всех идти было Старху с Ревером. «Да не беги ты так, Старх!» Хватит, набегались уже. Двигаясь прогулочным шагом, притормаживал воздушник о следопыт. Или чего? Тебе твоя стихия помогает. В пятую точку дует. Наспай, как собака хочу. Скорей бы уже дотопать, галочку поставить и опять на боковую. Я за эти дни уже, кажется, в полтора раза похудел. Не спать, не пожрать толком некогда. Только и делаем, что по лесам, как подстреленные, носимся. Я уже здесь, кажется, каждый куст запомнил. Ух, выдохнул воздушник, спотыкаясь о неприметный пенёк в траве, и скатываясь с пригорка. Эй, учил говоришь, хохотнул следопыт, спускаясь к сотоварищу и помогая ему подняться. Вставай, давай, развалился тут. Нам с тобой хоть потр�ндеть по дороге есть с кем. А гладу с Марсом вообще труба. Эти двое отряхнулись и двинули дальше к своему сектору наблюдения. Химик Марс шёл по лесу и от злости громко и с выражением разговаривал сам с собой, активно жестикулируя руками. Да чтоб вам луснуть всем, спал бы сейчас дома или сидел у камина, хлебал вино, тискал девок, хотя какие девки в такую рань, дрых бы, как хорёк. Нет же, потащила сюда, хотя попробовал бы отказаться, ага. Ну как можно было просохатить целого короля? А как всё чудесно начиналось, думал, прокачусь в тёплые края, гольну на королевской свадьбе, заработаю плюсик за верную службу. Эх. Нет. Вообще-то идея с эликсиром жизни, конечно, прекрасная, только всё равно ведь нам такого счастья не перепадёт. Аксель же удавится за такое сокровище. Ну и отправлял бы гонять по этим буиракам кого попроще, кому не жалко. Будь тя, но всё не ладно. Я чего, семейный, что ли, или мне заняться нечем? Это ещё что? Марс уловил слабую пульсацию амулета на шее. От бесконечной и совершенно бестолковой беготни внимания и бдительность следопытов притупились. Они уже привыкли, что вся эта суета сводится к тому, чтобы дойти до места, убедиться, что никого, относящегося к объектам поиска, нет, а есть какой-нибудь дурацкий субъект под нелепым надуманным предлогом, шатающийся по округе, и возвращаться назад. Поэтому от неожиданности химик даже не сразу сообразил, что происходит, а поняв, наконец, рванул в сторону установленных на восточной границе леса ловушкам. иявственно почувствовал след, хороший такой магический след, ведущий в сторону возвышающихся на границе горизонта снежных пиков. Марс потаптался, проверяя полученную информацию, развернулся и рванул назад поднимать тревогу. Аксель разбудил громкий суматошный долбёж в дверь. Ваше величество, там Марс, доложил охранник. Грубо отодвигая его в сторону, в комнату ввалился запыхавшийся бледный химик. «Говори уже!» — нетерпеливо рявкнул его величество. «Они уходят в сторону гор! Я видел след!» «Собирай всех, кто остался, и отправляйтесь за ними!» «Так никого почти и не осталось!» — начал было Марс. «Бегом!» — заорал величество, прерывая намечающееся прение. «Все!» тех, кто есть по коням, и чтоб из-под земли мне их достали, я сейчас же отправлю сигнал во флаим, чтобы выступали на подмогу. Но у нас же вроде договорённость с королевой. Робко ещё раз попытался возразить Мак, и получил в ответ такой испеляющий взгляд, что тут же пожалела собственной дерзости. к чёрту все договорённости. Они пойдут горами, не упустите след и никому из местных ни слова. Через мгновение Марса вместе с охранником ветром сдуло из царских покоев. Афлаимский монарх, заживав губу, мерил шагами комнату. Затем сел за стол, взял лист бумаги, оторвал от неё клочок и быстро на строчил записку-приказ для корса. Фамильяром Акселя был ворон, мудрая, но жёсткая птица, к тому же имеющая собственное мнение, что бесконечно раздражало его виценосного владельца и усложняло их взаимоотношения. Однако Этсур, ко всем своим немалым достоинствам обладал способностью пользоваться порталом без помощи проводника. Собственно, он в своё время и обнаружил его, протариф афлаимцам дорожку Сейчас Воран стал просто незаменимым гонцом.